Глава 27 «Снова вы?» — нотариус стоял, опёршись костяшками пальцев о стол. Он с такой силой и шумом втягивал носом воздух, словно хотел оставить капитана Андреева в вакууме. «Снова я, Илья Александрович!» — скупо улыбнулся Дима. «Что на этот раз привело вас ко мне? Желаете составить завещание?» Губы нотариуса сложились насмешливой дугой. «Нет, но вот в отношении завещания, оформленного вами гражданке Сахаровой, мне с вами хотелось бы подробно поговорить». Он без приглашения сел в удобное глубокое кресло слева от стола нотариуса, закинул ногу на ногу и с преувеличенным вниманием уставился на свои ладони. В очередной раз, втянув с шумом воздух через ноздри, нотариус опустился на свое место. «Что вас интересует, молодой человек?» Скрипучим голосом поинтересовался Веригин принявшись теребить запонку на левом рукаве лиловой сорочки. Что с завещанием не так? Вступать в него некому. В каком смысле? Голова нотариуса дернулась, шея полезла из застегнутого доверху воротника. Тот, кому завещала квартиру Сахарова, мертв. И как теперь быть? Дима наблюдал за растерянностью Веригина, не решаясь перейти к самому важному вопросу, ради которого прибыл сюда. Правда, с небольшой задержкой. Он все же заскочил домой, хотя ему было и не совсем по дороге. Переоделся и на всякий случай послал Вере сообщение. «Надо поговорить», — написал он ей, трижды стирая восклицательный знак, но потом все же его оставив. «О чем?» — ответила Вера. То, что ее ответ был кратким, безо всяких там «все уже сказано» или «разговоры не имеют никакого смысла», его немного и успокоило, и насторожило. Это было так не похоже на Веру. Она романтик, влюбленный в него романтик. Что поменялось? «Нам надо поговорить о нас с тобой», отправил он ей после долгих исправлений. И замер, ожидая ответа. Что-то типа «нет никаких нас» его бы точно не устроило. Но Вера ответила лаконичным «хорошо». И теперь, сидя в глубоком удобном кресле нотариуса, Дима понял, что волнуется перед предстоящей встречей с Верой. Надо продумать разговор, надо правильно его построить, чтобы и лишних надежд ей не дарить, и не зародить в ее душе новых обид». «Иван Грабов мертв?» ахнул нотариус после продолжительной паузы. «Как он умер?» «Предположительно, его убили, отравили». «О, Господи!» воскликнул Веригин, и его пальцы перешли к правой запонке, принявшись ее теребить. «Средневековье какое-то, согласитесь?» «Да нет, средство вполне себе современное, синтетический наркотик, который можно просто развести водой и выпить как лекарство». Но малейшая передозировка, буквально миллиграмм, вызывает остановку сердца. И что самое главное, через сутки следов этого вещества в крови не обнаружить». «Ничего себе чудеса!» – озабоченно округлил глаза Веригин. «Откуда же чьи-то разработки?» «Коллеги из отдела по обороту наркотиков теперь разбираются. Это не моя работа. Моя – найти убийцу Сахаровой и Грабова» а заодно и еще одной молодой девушке, которая была убита в своей гримерке после танца у шеста. Она была стриптизершей. Губы Веригина брезгливо изогнулись. Женщины с подобным родом деятельности принадлежат к группе риска. Проститутки, стриптизерши. Они ее убили не из-за того, что она танцевала без одежды. Ее убили так же, как и Сахарову, ударом ножа в грудь. Несколько раз. «Один и тот же убийца?» — вытаращился нотариус. «Возможно». Окончательно скажут эксперты, заключение еще не готово. Но стриптизершу совершенно точно не убил Грабов. У него был мотив в смерти Сахаровой, завещанная ему квартира. И можно было бы предположить, что он убил стриптизершу по причине того, что она что-то такое видела, могла стать свидетелем. Почему? Нотариус слушал с интересом. Его раздражение, вызванное внезапным появлением Димы, исчезло. И дышал он теперь ровно и бесшумно. «Потому что вашу клиентку Сахарову убили возле двери квартиры Баловневой». «Это стриптизерша?» «Так точно, Илья Александрович». Дима глянул на него по-доброму, проникновенно заговорил. «И можно было бы заподозрить Грабова в смерти стриптизерши, но...» «Но на тот момент его уже не было в живых», — предположил Виригин со странным азартным блеском в глазах. «Бинго, Илья Александрович!» Громко хлопнул в ладоши Дима. «Бинго!» «Грабов обладал бесспорным мотивом, соберись он убить Сахарову, а впоследствии и бал в него. Преступник зачищается, так?» «Так. Но он сам пострадал, его тоже...» «Зачистили», — выдохнул нотариус, и кожа его шеи, незакрытая тугим воротничком рубашки, покрылась крупными мурашками. «Да, поэтому я и здесь», — безо всяких переходов оборвал свою речь Андреев. «Помилуйте, но...» Вывернутые ладони Веригина легли на стол, рот приоткрылся. «Но не думаете ли вы, что я...» «Что вы убийца?» Перебил его Дима с коротким смешком, заставив нотариуса побледнеть. «Нет, что вы, Илья Александрович, вы не убийца. Вы всего лишь нотариус, который оформил завещание для Сахаровой, тем самым заставив Грабова желать ее смерти. И вы, возможно, тот самый нотариус, который оформил генеральную доверенность для Сахаровой. На чье имя не знаю. Надеюсь, вы сможете прояснить этот момент? Так, о чем это я? Ах, да». Так вот, эта самая генеральная доверенность лишила Грабова возможности надеяться на наследство по завещанию, поскольку почти сразу после смерти Сахаровой он узнал о том, что квартиру она продала. А так как новый хозяин пока не объявился, мы смеем предположить, уважаемый Илья Александрович, что сделка находится в стадии оформления, а возможным это стало только благодаря генеральной доверенности, которую вы, возможно, состряпали для вашей клиентки Сахаровой Аллы Геннадьевны». Дима умолк, почувствовав, что даже вспотел во время своей речи, которую счел восхитительной и витиеватой. Нотариус, когда он замолчал, не указал ему на дверь и не принялся тут же требовать постановления от прокурора и призывать капитана следовать букве закона. Он задумчиво покручивал одну из запонок в манжете своей дорогой лиловой сорочки и размышлял. «Я прекрасно понимаю муки вашей совести, Илья Александрович», осторожно начал Дима. «Ваша безупречная репутация и все такое...» «Вот именно, репутация!» — воскликнул с обидой Веригин. «А вы черт знает, что с ней делаете! Теперь каждый второй сыщик будет думать, что со мной можно так вот, посредством заговора, попирая все этические нормы!» «Нет!» — повысил голос Андреев и, встав с кресла, навис над столом нотариуса. «Никто так не станет думать, потому что никто из сыщиков не разглашает своих методов работы, я в том числе, но могут случиться новые жертвы! Этот человек может не остановиться и продолжит убивать, если почувствует, что ему кто-то мешает. Вы всерьез полагаете, что убийца – это тот, кто купил квартиру у Сахаровой и сейчас оформляет ее на себя? Не исключаю такой вероятности. Помогите, Илья Александрович. Мы же все равно придем. С постановлением. Но на это уйдет время. И могут появиться новые жертвы. Добавьте еще, что они будут на моей совести. Нехотя возмутился нотариус. «Так точно!» Минут пять Веригин колебался, без конца дёргая шеей, которой было тесно в наглухо застёгнутом воротничке. Потом тяжело поднялся и медленной походкой двинулся в правый от двери угол кабинета. Нажав какую-то невидимую Диме кнопку, Веригин привёл в движение стеновую панель, за которой обнаружился огромный, от пола до потолка, несгораемый шкаф. Он его отпер. Вытянув руку, он, почти не глядя, извлёк с полки тонкую папку развернул ее, полистал и зачитал. «Генеральная доверенность на право совершения сделок с недвижимостью, а точнее с квартирой, площадью, расположенной по адресу, последовал метраж и адрес, который Дима уже выучил наизусть. Выдано гражданке РФ Крутовой Александре Николаевне. Сейчас я вам сделаю копию, товарищ капитан. Конечно, не обязан, но, коль такие дела ужасные творятся... Товарищ подполковник!» Зарал в телефон Дима, едва вышел из нотариальной конторы. «Это Крутого! Она купила квартиру Сахаровой!» «Крутого!» – протянула Хмельнова потрясенно. «Это сексуальная партнерша Баловневой? Она проживала с ней до тех пор, пока на пороге квартиры не было совершено убийство?» «Так точно!» Хмельнова неожиданно умолкла. Дима слышал лишь ее шаги по кабинету, лязг дверцы сейфа и грохот выдвигаемых ящиков стола. «Она собралась на задержание?» Он прикусил губу, чтобы не возмутиться в полный голос. «Он сегодня сделал все и даже больше. У него сегодня с Верой назначена встреча. Им надо серьезно поговорить. А для этого ему надо хорошо подготовиться. А у него в шкафах и холодильнике мышь повесилась. Вряд ли Вера сегодня снова придет с бутылкой шампанского. Он должен обо всем позаботиться сам. А если он сейчас с Хмельновой поедет на задержание, то плакали его планы. «Поезжай домой, капитан. Ты сегодня молодец». Неожиданно удивил его Хмельнова. «А вы? На задержание?» Укол совести неожиданно случился вполне ощутимый. «Одна? Товарищ подполковник, там байкеры, ребята опасные. Да и сама Крутого. Одной нельзя». «Заботливый какой!» — фыркнула Хмельнова. «Возьму кого-нибудь с собой, не переживай. Не девочка-стажерка, понимаю, что иду задерживать убийцу. А ты, капитан, готовься к намеченному свиданию». «Откуда вы?» — он прикусил язык и тут же догадался. «Вера разболтала?» «Ой, никто мне ничего не выбалтывал, капитан!» Раздраженно оборвала его Хмельнова. «Достаточно было увидеть тебя в новых штанах и белой рубашке, чтобы догадаться». Да и она запорхала по коридору с горящими глазами. «Какая тайна? Скажите, пожалуйста!» Он вздохнул, покачивая головой. Так он этой женщины и не разгадал до конца. Не переставала удивлять. «Да, вот еще что!» Отчетливо хлопнула кабинетная дверь. «Я прочитала заключение Пановиковой». Там же все слово в слово, что и в предыдущем заключении. Так точно. Он просто распечатал предыдущее заключение, хотя и долго ломался, если честно. Ну, понятно тогда. Хмельнова как раз дошла до дежурной части и попутно отдала распоряжение на выезд с ней двух оперативников. Там один нюанс имеется. Это он мне так просто сболтнул. Из личных симпатий, как он выразился. Но ладно, капитан, некогда. Обо всех нюансах завтра с утра. Отдыхай. И да прервала себя Хмельнова коротким смешком. «Веру не обижай. Она по-настоящему к тебе привязана. Такие искренние чувства сейчас большая редкость, капитан».